О Хеле Дрезнере немного расскажешь? Разве что родился он в 1937 году, работал литературным агентом, учителем в школе и писателем. И создавал он, по всей видимости, довольно оригинальные вещи. О чём свидетельствует и рассказ Преступление достойное меня. упление достойное меня. Эрнольд, пожалуйста, отвернись и закрой глаза, попросил мистер Камберби. Я закрыл глаза и отвернулся, чувствуя себя лунатиком. И тут же услышал, как мистер Камберби Крутит диск, отпирая сейф. «Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк!» «Шестнадцать вправо!» Мысленно отсчитал я. «Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк!» «Одинадцать влево!» Улыбнулся я злорадно. «Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк, щёлк!» «Двадцать шесть вправо!» Непроизвольно вырвалось у меня вслух... Но, к счастью, мистер Камбарби был почти совсем глухой. «Ну, все в порядке, Арнольд!» – окликнул он. «Можешь поворачиваться!» Я повернулся и обласкал взглядом 110 миллионов 584 тысячи долларов, упакованных в аккуратненькие бандерольки. Мистер Камбарби педантично добавил еще одну маленькую пачечку. Она, как я знал, Доводило общую сумму до 110 миллионов 708 тысяч долларов. Потом он закрыл дверцу сейфа, которая захлопнулась с мягким глухим стуком. «На сегодня довольно», — решил он. «Уже полшестого, так что можешь отправляться, а я еще с часок поработаю». «Слушаюсь, сэр», — отозвался я и бросил тоскующий взгляд на сейф. Он был точно раздувшаяся чёрная жаба. Потом на мистера Камберби, который тоже, в общем-то, был похож на жабу, с трудом ходившую на задних лапах. На самом-то деле мистер Камберби при добрый старичок. Он напоминает мне моего дедушку. А не то я, наверное, тут же, не сходя с места, тяпнул бы его по доброй старой головушке. Прокрутил диск сейфа по цифрам, знакомым мне получше номера моей карточки водительских прав, да набил бы тугими пачечками зелененьких бумажные пакеты. Пакеты я заранее припрятал у себя в столе. Теперь их накопилось уже сорок три. Я каждый день приносил по одному с завтраками. Мне мать всегда дает одно и то же – салаты из тунца и яиц, сэндвичи со сливочным сыром и оливками». А там вышел бы на Мэри-стрит, и кто бы меня в чём заподозрил. Иду, как и все бэйнсвельдцы, с покупками домой. В этом и заключался мой план номер один. На него меня вдохновила первая неделя работы младшим клерком в бэйнсвельдской компании внутренних кредитов и займов. Но шло лето, и я отверг этот план, как недостойный меня, и стал разрабатывать проект поискуснее. Сейчас на пути от стола мистера Камбарби к своему я вспомнил план номер один и снова от него отказался. Контора Бенцвельдской компании внутренних кредитов и займов помещается в Г-образной комнате с одной единственной дверью. Даже окон тут нет. Стол мистера Камбарби и сейф занимают короткую сторону Г. Их закрывает от меня стена. На длинной стороне стол мисс Фрэмидж, Она тут работает старшим клерком, и ей стукнуло уже, наверное, лет 100, не меньше. Потом идёт мой собственный закуточек и деревянная перегородка. Через неё я частенько перескакиваю, тренируясь в ожидании критического момента. За перегородкой стоят две скамейки для посетителей и наконец дверь. Кроме того, в конторе понаставлено всяких шкафчиков, полочек, да ещё водоохладитель, кондиционер воздуха и подставка для шляп. Но проку от всего этого добра для моего плана маловато. И в дальнейшем я перестал наносить их на чертежи. Чертежей я сделал уже штук так 60-70. Короче, здание точно специально строили для ограбления. Но, конечно, Дело придётся по зубам только самому блестящему и дерзкому мастеру кражи, самому хитроумному искусняку преступного мира. Но пока с этой стороны его ещё никто не знает. Я имею в виду любимца Бенсвилле, Арнольда Хендлмана. До сих пор, однако, мои достижения не пошли дальше чертежей и припрятанных пакетов. Ну и ещё, напряжённо прислушиваясь к поворотам диска, Я сумел разгадать комбинацию сейфа. Однажды я просто так, для проверки своих вычислений, открыл глаза и повернулся взглянуть, какие цифры избирает мистер Камберби. Нечего и говорить. Отгадал я верно все до последней циферки. Мистеру Камберби единственному доверили секрет сейфа. Но, надеюсь, он сумеет оправдаться, когда преступление раскроют. Правда, в настоящий момент его безопасность как будто не подвергается никакой угрозе. Пока что я не имею ни малейшего представления, как же осуществить свое злодеяние. Некоторые способы пришлось отбросить сразу. Не убивать, не калечить мистера Камбарби я не собираюсь. Да, я отважен и дерзок. Но вместе с тем мне не чужды доброта и человечность. Значит, обезвредить его я не могу. А о какой реальной надежде избежать Кары можно говорить, если совершить преступление у него на глазах? Получается тупик. Существует, конечно, к примеру, сыворотка. При введении в кровь она вызывает временную потерю памяти. Я работал над ее усовершенствованием в своей лаборатории. У меня лаборатория в ванной. Но сыворотка себя не оправдала. оказалась не совсем надёжной. Для пробы я ввёл её своему псу Амбразу, и он полдня не мог махать хвостом. Только и всего. Такое для мистера Камбарби едва ли сгодится. Значит, преступление необходимо совершить втайне. Остаться бы в комнате одному, а уж открыть сейф да переложить деньги в бумажные пакеты в те из-под завтраков – дело нескольких минут». Спрятаться в конторе я мог бы хоть сейчас, но не забудь Арнольд запереть дверь, когда будешь уходить, напомнил мистер Камберби. Стало быть, выйти потом я уже не смогу. Дверь обита сталью и захлопывается, а единственный ключ хранится у мистера Камберби. Положим, имея воск, можно ухитриться снять отпечаток замка и сделать дубликат. Но, к сожалению, Существует ещё сигнальное устройство. Мистер Камберби устанавливает его каждый вечер перед уходом, и оно оглушительно звонит, стоит открыть дверь. Билл Кристи, дежурный полицейский, по утрам ровно в 9 ждёт мистера Камберби с тремя связками ключей. Он открывает коробку и отключает сигнал. Но перед этим звонок тризвонит минут 5, не меньше, раздражая всех жителей Мэри-стрит, а меня будет возвещать, что я опять опоздал на работу. Если же сигнал отключить прежде, чем он сработает, то дверь вообще не отопрёшь. Что и говорить? Ситуация мудрёная, как раз достойная меня, короля воров. Есть над чем поразмыслить. Чуть ли не все лето бился я над головоломкой. А теперь, когда я шагаю домой, на меня падают листья, напоминая, что лето уже позади, и через две недели мне предстоит отправиться в колледж Нортона-младшего. И трон воров останется незанятым. Пожелав мистеру Камбарби спокойной ночи, я обескураженно закрыл за собой дверь, услышал, как щелкнул замок, и, выйдя, оказался на Мэри-стрит. Доче я байнсвилских покупателей, не вызывая ничьих подозрений. В точности, как я и планировал. На углу здания байнсвилской компании внутренних кредитов и займов, хребкий толстый кирпич и известковый раствор, есть щель почтового ящика, закрытая стальной планкой, вделанной в цемент. Шириной она всего дюймов 6, и от земли до неё фута 3, не меньше. И всё-таки она может служить гласком Ни один тёмный вечер провёл я, заглядывая в чернату здание и строя отчётные планы. И сейчас я приподнял крышку, чтобы ещё разок обозреть место преступления века. Света двумя пымин строкам в борьбе тут сквозь освещал кантору. Я рисовал себе, как на следующее утро после преступления в комнате толпится народ. Ни на одной ручке не осталось ни пятнышка предательских отпечатков пальцев, ни один листочек бумаги не стронут с места. Все оцепенели от изумления, девятся, как же вору удалось пробраться туда, а главное, как это он ухитрился выбраться обратно, не оставив ни малейшего следа. Надо сказать, в настоящий момент я тоже не мог этому надевиться. Потихоньку опустив крышку ящика, двинулся я дальше. План номер 2, тоже отброшенный, состоял в том, чтобы, расписавшись в собственной уязвимости, прибегнуть к опыту профессионального взломщика. Может, хоть он поможет выбраться из здания. В качестве мозга предприятия львиную долю добычи я намеревался забрать себе. Но меня отталкивали от этой попытки кое-какие соображения. Но ну, прежде всего может случиться так, что мой безмозглый помощник, схваченный из-за какой-нибудь другой, не столь умно подготовленное преступление, сдаст меня. Или же алчный, неудовлетворённый своей долей, вдруг примется впоследствии шантажировать меня. А не то, такой же неблагодарный, как все заурядные преступники, надумает прикончить меня прямо на месте. Решающим же, более практическим возражением оказалось то, что Бэйнсвилль совсем не изобиловал подпольными типажами. Самой темной личностью, известной мне, был Макс Деррик. Как поговаривали, он делал ставки во время бейсбольных игр в школе Бэйнсвилля. «Я все шел по Мэри-стрит, и падающие листья наводили на мысль о колледже Нортона-младшего и о том, как можно истратить похищенное богатство». Хотя я и разрешал родителям платить за своё обучение и содержание, существовали ещё дополнительные вещи, остро мне необходимые, так сказать, сверхпрограммы. Но, ну, например, роскошные холостяцкие апартаменты, усланные коврами, в которых тонет нога, где стоит стереопроигрыватель от стены до стены и есть бар, а напитки из него подаются прямо ко мне в комнату. Такое гнёздышко поуютнее там можно будет проводить, забавляясь, безмятежные часы, свободная от учёбы со студенточками всех колледжей и обществ. И мне бы хотелось, чтобы в шкафу висело побольше костюмов с монограммами, охотничьих курток, смокингов, халатов, лежали широкие сливочного цвета галстуки и сапфировые запонки. Ощущалась также настоятельная потребность в спортивном автомобиле обтекаемой формы, чёрном отделанном хромом. Ну, а остаток добычи можно вложить в акции, какие-нибудь понадёжнее. Года через 2 они подскочат в цене, и тогда сразу же после окончания колледжа можно уйти в отставку, а для родителей я организую специальный фонд. Преклонные годы не дурно бы провести на маленькой живописной вилле поближе к Ривьере. Позже, лет так через двадцать, мои вложения увеличатся раз в сто, мне, может быть, захочется утешить угрызение совести. Я верну первоначальный заём Бэйнсвельдской компании внутренних кредитов и займов с записочкой, коротенькой и загадочной, а не то, возможно, возобладает милосердная сторона моей натуры, и я решусь на дотацию какого-нибудь пустячка моей Alma Mater. И Нортоновский колледж получит возможность учредить стипендию имени Арнольда Хэндлмана. Проекты приложения «Моей энергии» искрились великолепием. Но листья напоминали, что если я и в самом деле хочу оказаться самым удачным выпускником у Нортона-младшего, мне надо придумать какой-то приемлемый план не позже сегодняшнего вечера. Ведь сегодня уже пятница. На субботу и воскресенье Бэйнсвиллская компания кредитов и займов закроется, а с понедельника компания начнёт особую осеннюю выдачу кредитов. Это означает, что начиная с понедельника, деньги для моего ковра и машины и смокинга ежедневно будут разбрасываться направо-налево всем городским нищим, на прокорм их нычущих отпрысков. Так что сегодня у меня последний шанс оторвать большой куш. Мистер Камберби Ещё сейчас поработает в конторе. И можно получить хотя бы временный доступ в здание. Разбрасываться такими возможностями я не собирался. Надо бросить в атаку все свои резервы изобретательности и хитроумия. Стоит даже рискнуть вызвать гнев отца и опять опоздать к обеду. И не колеблясь, я вошёл в аптеку Жоржа Гибана и присел в свободную кабинку рядом с журнальной полкой. Вряд ли ты закажешь ещё чего-нибудь, сказал Джордж, ставя передо мной стакан воды. Я согласно кивнул. Но «Ну, хоть постарайся обойтись одной салфеткой, посоветовал он. И не вздумай прикасаться к журналам. Мне их не продать, если ты разорвёшь бандероль. Но их же не развернуть, если бандероли не разорваны, проинформировал я его. А разорвёшь «Я тебя самого разверну», — отозвался он с обычным своим остроумием. Утомленным взмахом руки я отослал его прочь. Ранние мои планы включали поджог Джорджева заведения. Я надеялся, что, заслышав шум тревоги, мистер Камберби, прихватив пару чашек воды из конторского охладителя, бросится к Джорджу на помощь. В спешке он уж, конечно, оставит дверь незапертой. От этого плана тоже пришлось отказаться, как от не осуществимого, ведь мистер Кам в борьбе плохо слышит. Но сейчас я снова задумался. Может, всё-таки стоит попробовать? Я с удовольствием представлял, как пламя пожирает новенький прилавок Джорджа, жадно лижет дешёвенькие пластиковые кабинки. Но видение возбудило жажду. Я отпил немножко воды и задумчиво уставился на стакан. Вода. Вода, размышлял я. А что, если вдруг вода в конторском охладителе перестанет циркулировать и начнётся наводнение? Ручито мистера Камбербея, пусть он глухо-приглухой и заметит и кинется за помощью. Даже если он и запрёт дверь, мне можно тудаst завершить тёмное дело, пользуясь толкучкой из оматохой. Закавыка. Схема Бэнсвельтского водопровода. Ее необходимо срочно достать. Потом надо прокопать до нужной трубы, подсоединить шланг и насос к линии охлаждения, а уж тогда можно приниматься за наводнение. Часы у Джорджа над головой показывали без двадцати шесть. У меня оставалось пятьдесят минут. Времени маловато. Через 20 минут стрелки остановились на 6, и я отверг план просверлить крышу сквозь два этажа над конторой займов. Пробраться с верхнего этажа, где жил Бакливия, толстяк управляющий, и проникнуть потом через второй этаж. Его занимал пит Энсико. Он держал танцевальный зал, там каждую неделю устраивали вечеринки. "Эй, Жорж", окликнул я. "В городе много сточных труб. Хватает, особенно у Сэпли, сказал он. Сэпли был его презренный конкурент. На эту беседу ушла ещё одна бесценная минута. Я прямо физически ощущал, как из-под ног у меня выдирают пушистые ковры, как стягивают с плеч костюмы с монограммами. Чуть не плача, видел я, как лакированный Rolls-Royce превращается в старенький велосипед. Студенточки, посылая воздушные поцелуи, тают в тумане. Не ве셔 носа, хендлман, сказал я себе: "Ты отважен и дерзок. Ты способен преуспеть на любом поприще, но и тебя может постигнуть временное поражение". Я не повесил носа и украдкой вытянул последний номер невыдуманных детективных рассказов. Стараясь не шуршать, я разорвал бумажную ленту бандероли. и смиренно обратился к головоломному делу инспектора Макгронски. Рассказ Лестера Сведдинга. Начальник уголовной полиции Харбинсон сидел у себя в кабинете, думая об инспекторе Макгронски, когда в комнату вошел сам прославленный ас Скотланд-Ярда. «Так-так», — сказал Харбинсон, затягиваясь дымом из своей пенковой трубки. «Какое совпадение, Магронски! А я только что собирался позвонить вам. Вчера ночью украли ожерелье шиндалеров, и я назначил вас возглавить расследование». «Так я и думал», — скривив губы, ответил Магронски. Устроившись в коричнево-гожаном кресле, он вынул свою черную обкуренную вересковую трубку. А я пришел сказать, что раскусил дело с этим ожерельем не далее, как десять минут назад. Бесценная фамильная драгоценность уже опять в хранилище Шиндлеров, а вор в Блэкмурской тюрьме ожидает суда. «Невероятно!» — вскричал Харбинсон. «Вы должны мне все рассказать!» — «Конечно!» — ответил великий детектив. Он вытащил пакет с табаком «Беркли Барбенш» и предложил начальнику. Они подвинулись друг к другу поближе и принялись набивать трубки. Потом Магронский начал рассказывать. Странное это дело, и во многих отношениях самое головоломное, необычнее же всего, по-моему, переплетение случайности. Они помогли задержать преступника ещё прежде, чем я узнал о преступлении. Всё началось вчера вечером. Сижу я один дома и читаю детективный роман. Вдруг слышу стук в дверь. Открываю и вижу молодого человека, невысокого, худого. Он учтиво извиняется за беспокойство и объясняет, что у него сломался автомобиль как раз у моего дома и просит разрешения позвонить по телефону, вызвать техническую помощь из гаража. Сначала я не узнал его, но чересчур лощёные европейские манеры возбудили у меня подозрение, и я решаю проводить гостя до машины. Тут-то я и узнал знаменитое Жреля Шинделлеров. Оно лежало на сиденье машины. Как бы ни взначай, я порасспросил юношу, и он сразу же признался в воровстве. Оказалось, это Андре Жанот, очень дерзкий и хитроумный молодой взломщик сейфов. Уже несколько месяцев его кражи, совершенно неслыханные по дерзости, не дают покоя полиции всей Европы. Подумать только, как блестяще вы раскрыли преступление. И впрямь потрясно, подумал я и перевернул страницу. Магронский скромно кивнул в знак благодарности. "Сначала я тоже так подумал", сказал он. "Но меня заинтересовала ловкость кражи, и я отправился в особняк Шинглеров. Было уже за полночь, но во всём доме горел свет и доносились звуки бурного веселья". Я попал в разгар бала маскарада. Вы знаете, Леди Шендлер славится такими балами. Красивые женщины, вежливые джентльмены, все одетые в старые средневековые костюмы, безудержно танцевали и пили. Кружились принцы, рыцари, придворные дамы, шуты и, конечно, сама леди Шендлер. На ней был наряд в стиле Марии-Антуанетты. Через сад я вошёл в бальный зал. Музыка смолкла, и я объявил, что знаменитая жирелья Шендлера похищена. Представляю, какая там поднялась паника, хихикнул Харбенсон и выбил пянковую трубку. Вы право, согласился Магронский. Я ещё не успел сказать, что жирелья Надина, а леди Шендлер ужо упала в обморок посреди огромные залы. Магронский воспользовался изумлением вначальняка отдела и выбил свою чёрную вересковую трубку. Как выяснилось, леди Шиндер видела ожерелье целым и невредимым в сейфе хранилища всего час назад. Да и гости тоже видели. Она водила всех в подземную комнату показать всякие разрекламированные побрякушки. Конечно, я тут же вообразил, что женот, нарядившись в маскарадный костюм, затерялся среди компании и проник в подвал. Но ведь так легче всего. Ну, это как сказать. Деловито подумал я, переворачивая страницу. Карбинсон попыхивал пенковой трубкой, сосредоточив взгляды внимание на Магронске. "Как и может быть вы знаете, продолжал детектив, ажирель я Шендлера хранится в запертом сейфе в подземном хранилище. Там всего одна дверь и даже окон нет. Ключ от двери держит при себе сама леди Шендлер. Но и от дубликата, сделан он его обвиняемому мало толку. В комнате установлен сигнал тревоги." ключённый, он звенит, как только закрывается дверь. Отключить его можно лишь изнутри, и нужны три ключа, открыть коробку сигнала. Но если сигнал тревоги отключить прежде, чем он сработает, дверь уже не открыть ни с одной стороны. Неуязвимая система. Заметил Харбенсон. Как видите, не такая уж неуязвимая, сказал Магронский. Итак, я предположил, что Женнот вошёл в хранилище вместе с другими и спрятался там после ухода остальных. Леди Шенер его не заметила. Она уходила последней. Удостоверившись, что Жерель в крепко запертом сейфе, она включила сигнал тревоги и заперла дверь хранилища. Как известно, женотов взломщик виртуоз, так что кража ожерелья сама по себе не представляла для него особых трудностей. Но как, оставшись в комнате, он ухитрился выйти из неё, не включив сигнала тревоги? Магронский приостановился и начал скрести чашечку трубки ключом. Чтобы решить эту головоломку, я попросил леди Шиндлер запереть меня в хранилище. "Браво!" воскликнул Харбинсон, потрясающе. "Но как же вы выбрались?" А Гронский с улыбкой взглянул на него. «Догадайтесь», — хитро предложил он. «Не иначе, как пробуравили дверь», — пустился в догадки Харбинсон. «Нет, вы же помните, мне нужно было воспользоваться тем же средством спасения, что и женоду. А разве он мог спрятать дрель на себе? Да кроме того, и признаков взлома не было, когда я вошел в хранилище. А может, у вас сообщник был?» «Нет». «Фальшивый потолок?» «Нет». «Значит, стенку сняли?» «Нет». Забирай журнал, сказал Джордж. Нет, закричал я. Но он уже ухватился за него миссис Старучище и тянул за камне другой. Ван, предупреждал же я тебя насчёт бандероли. Так пошёл отсюда. Да погоди, Джордж, какой ты ничего не понимаешь. Дай хоть рассказ дочитать. Понимаю, лучше некуда. Я говорю: "О'кей, читай". А рассказ тянется ещё месяца 4. Я очень надеялся, что Джорш ошибается. Но так уже, к сожалению, бывало. Сколько раз, приводя меня в бешенство и смятение, Магронский и Харбинсон посиживали, пережёвывая одно и то же преступление месяцами, прежде чем наступал конец. Они не ели, не спали, а только сидели и курили с марта по октябрь, поглощая невероятные порцы Беркли Барбенджа. Может, кому из читателей нравится волноваться и тревожиться за героев, только не мне. Я предпочитаю, чтобы дело разъяснялось без проволочек, ясно и прямо, и без всяких там фокусов под конец. Ну, до объяснений с Жоржем я и не сошёл. Единственное сказал: "Послушай, Жорж, если рассказ заканчивается в этом номере, я покупаю журнал". А то из у меня не, Жорж даже слегка растерялся, а я взглянул на часы. 6:15. Ну, так как идёт, ответил он. Рка я сам посмотрю, есть конец или нет, тебе я не доверяю. Я пропустил мимо ушей его клеветнические наветы. Взглянем вместе, предложил я. Мы оба склонились над журналом, и мои изящные тонкие пальцы торопливо забегали по страницам. Рассказ в этом номере заканчивался Через две многоречивые страницы доказательства того, что на этот раз у Магронски выпало не только самое головоломное, но и самое короткое дело, я увидел слово конец и успел жадно проглотить последние фразы. Значит, вот, как вы всё проделали, сказал Харбинсон. Ничего не скажешь, Магронски, великолепно блестяще. Одна рука Джорджа зажала журнал в кулаке, другая потянулась за деньгами. Вот, вот и вот. сказал я, неохотно отдавая по монетке. "Ого, да ты передал", подсчитал он. "Да ладно, держи. За разорванную бандарой только журнал отдай". Стрелки часов показали 6:17. "Куда торопится-то?" тянул Джош, не отпуская журнал. Я попытался выхватить, но он быстро спрятал его за спину, усмехаясь точно обезьяна. Правда, по-моему, предполагать, что Джордж произошел из обезьяны, слишком большая честь для него. «Так он, оказывается, тебе и впрямь нужен, а?» — насмехался он. «Я очень люблю детективы», — с достоинством ответил я. «Вот оно что! Так объясни мне, что такого особо завлекательного в этом твоем, как его, Магромише? У него что, девчонок много, что ли?» Нет. «Он не из таких! Он мужественный!» — сказал я и совершил ошибку. Джордж толком не понял, что такое «мужественный». «Ага», — широко ухмыльнулся он, — «про таких парней я тоже не прочь почитать». И, подняв журнал высоко над головой, начал выискивать предполагаемые непристойности. На часах уже было шесть восемнадцать. Я метнулся к полке за другим экземпляром "Невыдуманных рассказов". В конце концов, один номер мне полагался. Я заплатил, это не воровство. А если даже и воровство, не останавливаться же мне об Абенсвельскому Андре Жаноду перед мелкой кражей. Как и следовало ожидать, на полке этого номера больше не оказалось. В Бенсвере все любят Мангронски. Джордж держал в руках, может быть, «Последний оставшийся в городе экземпляр невыдуманных детективных рассказов, а то и в мире!» Стрелка подползла к шести двадцати, и я снова сделал попытку вырвать журнал. «Да ладно уж, ладно!» — проворчал Джош. «Тут сексом и не пахнет». «Вам завернуть, сэр!» «Не стоит утруждаться. Мне лучше читается, если журнал не завернут». «О чем речь? Всегда рад услужить!» Ехидно пропил он. «В конце концов, ты первый раз покупаешь у меня журнал. Как же не отметить такое событие? Пойду взгляну, не найдется ли у меня подарочной обертки». Посетителей больше не было, и Джордж от нечего делать принялся обслуживать меня на высшем уровне. Он протопал в заднюю комнатку, а стрелки двигались уже к шести двадцати двум, двадцати трём, двадцати четырём, Ну словно летят. В 6:25 он наконец вышел, сияя и протянул мне подарок. Журнал, обёрнутый в розовато-золотистую бумагу, расрисованную свечами и хитро перевязанный голубой лентой. "Чтоб не в последний раз!" прокричал он вслед, когда я выбегал на улицу, срывая на ходу обёртку. Через квартал я уже читал прямо на бегу. «Так-так», — произнес Харбинсон, погружаясь в размышления. Он потер чашечкой трубки нос. «Дайте-ка мне подумать». «Спешить некуда», — отозвался Магронский. Часы на Бейнсвельдском банке показали 6.26. «И никакого специального инструмента?» — поинтересовался Харбинсон. «Сто раз тебе что ли говорить?» — сердито подумал я. «Нет», — ответил Магронский, — «никакого. Все самое обычное, что носит каждый бумажник, расческа да носовой платок». Тик-так. Тик-так, тик-так. А может бумажник какой особенный? допытывался Хардэнсон. Магронский подавил улыбку. Нет, боюсь вы на ложном пути, шеф. Мы с женой дом выбрались, пользуясь только здравым смыслом, да ещё отвагой и сообразительностью, добавил я, запихивая журнал в карман, потому что уже дошёл до конторы. Но тут ли ещё мистер Камберби? Я позвонил. Никакого ответа. Я забарабанил в двери кулаками. Ответа нет. Мистер Камберби! Мистер Камберби! завопил я. Ничего. На банговских часах уже 6:29. Он должен быть здесь, убеждал я себя. Если человек в 5:30 говорит, что собирается поработать ещё часок, то в 6:29 он должен работать. Я колотил ещё с минуту и только тут вспомнил, что мистер Камберби совсем глухой. Разумеется, он в конторе. Не слышит просто. Я побежал к дырке почтового ящика. Свет над письменным столом мистера Камберби горел, но его самого я видеть не мог. Мешала выступ стены. "Мистер Камберби!" закричал я. Но, сами понимаете, в такое узкое отверстие особенно не покричишь. "Мистер Камберби, это я, сэр, Арнольд!" Арнольд С любопытством переспросил он. "Да, сер!" провопил я. "Арнольд? Интересно, а я думал, ты давно ушёл. Я и ушёл. Я на улице, у почтового ящика. Вон что", произнёс он издалечно. "А что ты там делаешь? Или ещё письма пришли?" "Да нет, вроде", закричал я. "Мне войти надо на минутку. Я одну вещь позабыл." Я мог себе представить, как он добродушно покачивает головой. К счастью, мои хитроумные планы включали и изображение из себя деревенского дурачка. Такая репутация всегда может пригодиться. Последние 2 месяца я старательно путал бумаги, неверно подсчитывал размеры процентов и даже изредка нарочно падал. Да так удачно, что сшибал всё, что можно было поблизости сшибить. По временам мы готовились к подобному случаю, Я забывал в конторе разные мелочи. Мои представления проходили так успешно, что уже дважды ставили меня на грань безработицы. Но наконец-то они себя оправдали. "Хорошо, Арнольд", сказал мистер Камбарби. "Сейчас открою". Я не отрывал глаз от дверки, пока не увидел, как он шаркает вдоль выступа, и тогда уж побежал встретить его у двери. Мистер Камбарби чуть-чуть приоткрыл её. И с улыбкой выглянул. «О, что ты забыл на этот раз? Сегодня не башмак, надеюсь?» «Нет, сэр. Теперь авторучку». «Ложь» мои губы произнесли автоматически. «А тебе она срочно понадобилась?» «Да, сэр. Мама хочет, чтобы я написал для нее какие-то письма. Очень, говорит, важные». «А почему бы ей самой не написать?» Спросил он. «Да ручки-то у нее нет», — объяснил я, не уверенный, куда он клонит. Мистер Камбарби и сам не знал, на что решиться. И опять моя слава деревенского дурачка спасла положение. «Ну уж иди!» Вздохнув, разрешил он и отступил, пропуская меня. Я рысцой припустил к своему столику и принялся шарить в ящиках. А мистер Камбарби стоял у двери, не спуская с меня глаз. Не совсем та позиция, какую я для него планировал. «Куда это она запропастилась?» – бормотал я. «Но лучше уж поискать, не то мама меня убьет!» Я убедительно инсценировал обыск следующего ящика. «Она ведь мне эту ручку к выпуску подарила!» Бухнул я совсем уж ни к селу, ни к городу. В тусклом свете мне почудилась во взгляде мистера Камбарби жалость, смешанная с годливостью. Мистер Камбарби шаркающей походкой двинулся к своему столу. «Смотри только, будешь входить, не забудь захлопнуть дверь!» "Осталось", сказал он. "Я пообещал, что не забуду", и шарил в ящиках ещё с минуту. Потом закричал: "Мистер Камберби, нашёл! Завалилась под резинки!" И ещё громче. Так я пошёл. "Спокойной ночи", он ответил. "Спокойной ночи". Я перепрыгнул через загородку, открыл дверь и за всех сил хлопнул её и быстренько побежал обратно. Скорчившись, я устроился под своим столом. Тут было как в маленькой пещере, но света для чтения хватало. Харбенсен тоже блуждал в потемках за тысячу миль до разгадки. «Ну, Магронский, сдаюсь», — сказал наконец шеф полиции, выбивая табак из трубки. «Да бросьте», — промурлыкал детектив Ас. «Уж если же Нот и я смогли выбраться, то уж вы-то, имея за плечами такой опыт криминальной работы, можете решить загадку. Напоминаю факты». Вы заперты в хранилище. Свет у мистера Камберби потух, и я услышал, как под ногами у него заскрипел пол. Наступила мёртвая тишина. Я изо всех сил старался не шелохнуться, хотя маловероятно, что он услышал бы меня, вздумай я даже вдруг пуститься у него за спиной в пляс с тамбурином. Но не время для глупостей. и я подавил сильнейшее желание выпрыгнуть из тайника и заорать «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у», просто чтобы посмотреть, какое у него сделается лицо. Наоборот, я сдерживал дыхание, слушая, как он выключает кондиционер, ставит сигнал тревоги, открывает дверь. Потом закрывает. Как, наконец, захлопывается с греющим сердце звуком замок. Еще минутку в целях гарантии корчился я под столом. Потом вскочил. Всего 10 минут и две страницы отделяли меня от сокровищ Бэйнсвиля. В конторе окон не было, и я мог включить свет. Захоте я так хоть все лампы. Но я был не так глуп и не забыл о случайном отражении. Свет могли заметить через отверстие воздушного кондиционера или сверху. Кроме того, есть ещё и щель почтового ящика. может, к ней прильнул ещё какой-нибудь шатающийся допазна Арнольд и сейчас строит планы в этот самый момент. Кто знает. Пришла пора проявить тот зверь грамма осторожности, который отделяет особники Ривьеры от блэкморской тюрьмы. Я решился на риск зажечь только спичку. Тщательный осмотр моих карманов и ящиков стола убедил меня, что и этим рисковать мне не придётся. Ругрёма припоминал я свои ухищрения при покупке карманного фонарика. Тогда я только что начал готовиться к ночи преступления. Вёл я себя очень осторожно. Нарядился в эксцентричный костюм, платок, ковбойская рубаха, купальные трусы, тапочки на резиновой подошве. Ни одному свидетелю никогда не поверят, что это я разгуливал в таком наряде. Человек консервативный по натуре, Потом шесть миль на велосипеде до соседнего Типтона. Там я и купил фонарик, назвавший с другим именем. Теперь он лежит совершенно бесполезный, под матрасом у меня дома. Спрятан в носок. Да, зловещая минута и для настоящего гения. Я погрузился в размышления, а сверху доносились чарующие звуки танго. И шумовое сопровождение, топанье и шарканье ног. У Пита Энсико начались танцульки. Меня немного утешило сходство моего положения и положения настоящего Андреа Жаннода. Когда он прятался в тёмном хранилище Леди Шендлер, её гости тоже вовсю развлекались. Хотя, конечно, в моём случае танцоры всего только городские старые девы. Они плавно покачиваются и кружатся, высоко скидывая башмаки в объятиях Пита Энсико и его дружков. Наверняка среди них танцевали и мои прежние школьные учительницы. И уж, конечно, мисс Фрэмич. Для неё без танцев и жизнь не в жизнь. Может, это она и топает с особым усердием над моей головой. Тут я естественно вспомнил, что мисс Фрэмич курит. Правда, всего лишь маленькие ментоловые сигаретки с фильтром, да ещё вставляет их в длинный пластмассовый монштюк. Но всё-таки формальное это курение. И стало быть, требует спичек. Ещё не отзвучали следующие два такта танго, как я уже очутился у письменного стола мисс Фрэмич и сжимал в руках коробку спичек. Тут я тоже проделал несколько танцевальных па. Раз-два к сейфу, раз-два обратно к столу мисс Фрэмич. Забыл дома перчатки. Но мисс Фрэмич своих не забыла. Однако отчаянный Андрей Хендлман, мастер импровизации, Он артистически обёртывает носовой платок вокруг одной ладони, две бумажные салфетки мис фрэмидж вокруг другой и скрепляет их на запястье клейкой лентой. Рукам было неловко, но спичку зажечь я ухитрился. Музыка наверху сменилась мамбо, и я аккомпанировал на диски сейфа. Педро Хэндлман и его игра на сейфе в ритме свинга. «Шестнадцать направо, одиннадцать налево, двадцать шесть вправо. Ча-ча-ча. Щелчок, поворот. Открыт!» Я снова вернулся к столу за бумажными пакетами и опять к сейфу за его содержимым. «Оскар Хэндлман, поставщик вечеринок на дому!» Как ни жаль, пакетов у меня оказалось всё-таки больше, чем денег у компании внутренних кредитов и займов. 17 пакетов, в которых некогда хранились сэндвичи, отправились обратно в ящик. От них я избавлюсь в понедельник. И в понедельник самое время подать заявление об уходе. Заблаговременно у меня в уме начала складываться маленькая речь. Министр Камберби, мисс Фрэмич, клиенты Баенсвиллской компании внутренних кредитов и займов. Друзья мои, меня печалит необходимость обращаться к вам сегодня, когда вы, узнав о самом крупном и мастерском ограблении в истории Бэнсвилля, все еще пребываете в растерянности и недоумении, подобно мне самому. Мне бы очень хотелось чем-то утешить вас, но, боюсь, мне придется усугубить ваше горе. Я подаю заявление об уходе с поста младшего клерка. Как вы, возможно, знаете, скоро мне предстоит отправиться в колледж Нортона младшего, и на днях я вдруг понял, что мне надо уладить немало дел, связанных с отъездом. Чтобы вы не подумали обо мне дурно из-за того, что я покидаю вас в час скорби, но ну, речь я ещё займусь в свободное время, в воскресенье. Если такая необходимость вообще возникнет, Весьма вероятно, что после понедельника бейнсвельдской компании внутренних кредитов и займов придется поэкономить и сократить число служащих. А может, компания и вовсе прекратит свое существование. Тщательно упаковав деньги и закрыв сейф, я несколько торжественных минут посвятил размышлению о своих коллегах мистере Камберби и мисс Фрэмидж. Мистер Камберби, благодаря своим талантам, Может быть, получит другую работу в области финансов. Если повезет, его примут на работу в Бэнсвильский банк. И тогда на будущее лето мы опять станем работать вместе. Ну а что до мисс Фрэмидж? Возможно, она достигнет успеха танцами. Но пора уже подумать и о себе. Пришло время для библиотечного часа. Сложив пакеты у ног и вооружившись спичками мисс Фрэмидж, я плюхнулся на пол, прислонился к водоохладителю и приготовился изучать инструкции по спасению. Магронский топтался на том самом месте, где я его оставил. Напоминал основные моменты ситуации. Я посчитал, что ситуацию я и так досконально изучил на опыте и потому сразу же перепрыгнул к следующему абзацу. Харбинсон пожевал черенок вересковой трубки и произнес... «Боюсь, Магронский, я в тупике. Расскажите же мне, как вы умудрились выбраться из запертого хранилища?» «Да все оказалось на редкость просто!» Тепло улыбнулся Магронский. «Конечно, я не пробовал открыть дверь или сигнальное устройство, но ничто не мешало мне!» Тут страница кончилась, и мои глаза алчно впились вверх следующей. Рик Ральф зажёг сигарету и улыбнулся шефу полиции Марчасону. Убийства поинтересовался он. Бессовестный Жорж выдрал последнюю страницу рассказа о Магронске. Но меня ещё не сломили. Вернее, возникли временные трудности. Кто спорит, препятствия не из лёгких. Но у меня под рукой, слава богу, телефон и моя предприимчивость. Преступление стало поистине достойным меня. Для начала я позвонил двум-трем дружкам. Они, кажется, тоже любят детективы. Но одних не было дома, а другие рассказы не читали. Я посоветовал им, не откладывая, бежать купить журнал и прочитать рассказ. Но знал, что они и с места не двинутся. Люди никогда не делают, что им советуешь. Потом я позвонил в аптеку «Сэпли». Но в их сервис не входило чтение журналов по телефону. А доставлять журнал на дом в такой час они вряд ли возьмутся. Да еще в почтовый ящик. Я позвонил Джорджу, но он, узнав мой голос, только раскохотался и положил трубку. Тогда я позвонил родителям, и отец пригрозил, что если я не явлюсь через пять минут, он позвонит в полицию, пусть меня доставят домой. Я ему не сказал, где я. После этого я позвонил издателю Невыдуманных детективных рассказов в Нью-Йорке, потом главному редактору, потом техническому. Затем прошёлся по всему списку членов редакции, но все отделы уже закрылись, а домашние телефоны сотрудников в справочнике не значились. Лестеру Свейденгу я не стал и пробовать звонить. Все вдо념та я узнаю сразу. Его телефона, конечно, тоже нет в справочнике. Тот признаюсь, я немножко начал уже и нервничать. И сделал несколько трансатлантических звонков. В Скотланд-ярде и слыхом не слыхивали ни о Магронске, ни о Харбинсене. В Блэкморской тюрьме, как ни странно, Андре Жанот сидел. Но сидел за поделку документов и по-английски не говорил. Тогда я успокоился и прочитал остальные рассказы в журнале. Их Джордж ради шутки оставил нетронутыми. Сейчас я уже совсем не волнуюсь. У меня в запасе время до понедельника. Успею выбраться. Рано или поздно я дозвонюсь до кого-нибудь, кто читал рассказ о Магронске. Я только надеюсь, что Магронский не приберёг под конец какой-нибудь фокус. Терпеть не могу концовок, где не поймёшь, что к чему. Хель Дреснер Преступление достойное меня. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранова. Рассказ входит в состав сборника Тёмные аллеи 24 Удиви меня. Составитель сборника Дмитрий Квашнин.